Думают ли андроиды об электронеграх? Вернемся к First Federal Financial. У нее была низкая цена относительно прибыли, и какие-то трейдеры думали, это выходит выгодная сделка? В журнале Business Week написали, что 40% акций FFF было продано в короткую. А это много, очень много заемных акций. Что это означает? Это означает, что инвесторы думали, мне не нравится First Federal Financial, Я не хочу в нее вкладывать. Больше того, я займу их акции у какого-нибудь дурачка и продам их на рынке, чтобы потом откупить дешевле. То есть они ждали, что цена упадет, и очень надеялись на это. Когда 40% акций компании проданы в короткую, это значит, что очень много людей не верит в ее светлое будущее, а верит в ее неминуемую кончину. В статье было написано, что FFF – это маленький ипотечный кредитор, это было еще до кризиса в Санта-Монике, что в Калифорнии. И компания это в некотором роде первопроходец. 80% ее займов были выданы без документов. Ну типа пришел, показал пропуск в спортзал, тебе хоп, тут же дали ипотеку. То есть компания прямо заявляла, мы дадим тебе кредит и не спросим, как ты собираешься его отдавать. Не спросим, где и кем ты работаешь и что у тебя есть. Мы просто дадим тебе денег. Это как бы немного рискованный бизнес-план, не находите? Плюс у них еще был необычно высокий процент хитрожопых опциональных ипотек. Вообще цирк. Это ипотека с изменяемым платежом. Типа, не могу заплатить в этом месяце всю сумму, но заплачу поменьше. Если не хочешь платить, можешь отложить платеж. Восхитительно! Это привлекало вполне определенную категорию заемщиков. Тех, кто считал, что теперь может позволить себе ипотеку. Ведь платежи-то можно отложить. Автор статьи в Business Week Предположил, что низкое соотношение цены к прибыли означает то, что рынок предвосхищает падение будущих дивидендов. И действительно, через год компания все еще существовала, но акции упали с 70 до 40 долларов. Казалось бы, великолепный пример работы теории эффективного рынка. Рынок установил низкую цену, потому что была информация, что у компании дела идут неважно, и был прав. Компания оказалась в жопе. Низкая цена относительно текущих дивидендов оказалась отличным индикатором нисходящего движения цены в будущем. Но ведь люди, которые в этот момент продали акции компании, хорошо заработали на их снижении. Получается, что на самом деле теория не сработала. Потому что те, кто прочитал эту статью, должны были позвонить своему брокеру и тут же зашортить акции First Federal Financial. Но наша теория говорит о том, что это оказалось бы просто удачей, аномалией ведь по ней считается, что цена уже включает в себя прогноз снижения дивидендов в будущем, но она не позволила бы предсказать падение цены. Выходит, что этот случай наоборот опровергает всю гипотезу. Но все же кое-что полезное в ней есть. Вы читаете журнал Business Week, и все люди мира понимают, что First Federal Financial что-то не алё Если я продам эти акции, я заработаю? Но все же видят эту статью, и куча людей знает об этой компании больше меня? Может, не стоит продавать? Видимо, вот о чем теория эффективного рынка. В своей жизни я весьма неожиданно встретился с результатом работы этой теории, даже еще не зная о ней. Я торговал на бирже, основываясь на сигналах механической системы с простым принципом. Если акции падают, я делаю ставку на то, что они продолжат падение. А если акции растут, я их покупаю в расчете на то, что они продолжат расти. Это называется тренд-следящая система. Она идёт за рынком. Параметры сейчас не так уж важны. Возможно, я расскажу о ней в следующей книге, чтобы вы дика золотились и прислали мне открытку с волшебного Бали. Так вот, в 2003 году, а именно 21-23 октября, акции Юкоса начали заметно падать, и моя торговая система дала сигнал на продажу. Я зашортил Юкос по цене в 400 с лишним рублей. 25 октября в субботу арестовали Хадорковского. А в понедельник 27-го акции Юкоса упали на 20% за пару часов. Остальной рынок тоже сильно упал. Но мой шорт Юкоса отбил все потери по длинным позициям в других бумагах. Остается гадать, почему акции начали падать за два дня до ареста и что послужило этому причиной. В этом случае я склонен верить, что теория эффективного рынка сработала и цена отобразила некие новости, известные лишь узкому кругу говноедов из власти.